Глава четвертая. «Эй!» — вскрикнула я и подняла глаза на Винара. «Совсем опалаумел? Книгу мне верни!» «Из нас двоих опалаумел явно не я», — спокойно объявил парень, убирая учебник за спину. «Да кто ты вообще такой и что себе позволяешь?» «На данный момент я твой личный всадник апокалипсиса». Винар посмотрел на меня, сощурив глаза. «Что то использовала при наложении заклинания? Какой-то амулет?» «Ничего я не использовала. И вообще, судя по твоему виду, тебя не очень-то беспокоит это заклинание». «Беспокоит, собирайся». Меня без церемона схватили за руку и потащили за собой. «Стой! Пусти меня! Пусти, говорю окаянной!» До занятия как раз два часа. Мы успеем разрешить возникшую между нами проблему. Куда ты решил собраться? И у меня совершенно нет времени на твои выдумки. Я собираюсь подготовиться к занятиям». «Куда ты меня тащишь?» Парень упорно вел, точнее, волок меня за собой. Худой, он совсем не создавал впечатления силача. В один миг он вытащил меня из библиотеки, свернул на аллею, и мы вышли через калитку к экипажу. Стены Академии остались позади, а впереди показалась карета. Свидетелей нашего раннего побега поблизости не наблюдалось, а это значит, что мое похищение вполне возможно сойдет с рук некроманту. Увидев нас, лакей открыл дверцу и приветственно склонил голову. Я же начала озираться в поисках стражников или тех, кого можно позвать на помощь. Обнаружив совершенно пустую улицу, перевела свой взор на карету, чтобы запомнить как можно больше деталей. Черный лаковый экипаж с незнакомой мне эмблемой. Можно предположить, что это родовой герб Винара. Вряд ли бы он нанял возницу для моего похищения. Слишком рисковое это дело. Я ведь могу сопротивляться и кричать. Хотя сейчас горло перехватило спазмом, и я могла разве что шипеть, а тело словно одеревенело. Я бы подумала, что он применил магию, хотя, видимо, он ее и применил. «Куда ты меня везёшь?» — охрипшим голосом спросила я. «Ты там уже была?» — ухмыльнулся некромант. «Просто заедем в гости к моему знакомому. Что бы ты ни применяла во время занятия, Есть только один человек, который мог бы тебе это продать. Через несколько минут карета свернула на знакомую улочку, и возница открыл дверцу. Дальше пешком, сообщил мне некромант. Я двигалась слишком медленно. Даже если предположить, что так на меня действует испуг или винар, то это просто немыслимо. Обычно в критических ситуациях я становлюсь более решительной и деятельной. А тут я пошла за некромантом, «Даже не сильно пытаясь освободиться. Что бы это ни было, немедленно снимай с меня». Всего лишь заклинание частичного стазиса в купе столько силы артефакта подчинения. Ничего личного. Просто решил не тратить время на долгие уговоры. А так, у тебя даже будет возможность вернуться в библиотеку и дочитать энциклопедию. Подожди, сейчас вот заглянем к твоему знакомому и сниму с тебя это». Я с тоской подумала об оставленных на столе учебниках. Мы с некромантом подошли к неприметной лавке, в которой несколько дней назад я была с близнецами. «Привет, Роланд!» — поздоровался с торговцем парень. «И тебе не хворать, Винар. Зачем пожаловал на этот раз? Узнаешь девушку? Наверняка продал ей непроверенный материал. А у нас теперь последствия, знаешь ли?» Торговец бросил на меня взгляд, а потом перевел его на Винара. «Не припомню я девушку. Много тут кто шастал в последнее время». «Не помнишь? Жаль, жаль». Тон некроманта стал фальшиво ласковым. «Так я тебе напомню. Три дня назад я тут тоже проходил. Да занят был. Вот и отпустил свою девушку одну погулять. Она к тебе забрела». «Погодите-ка. Это он меня сейчас своей девушкой назвал?» Я, выпучив глаза, смотрела на некроманта. А тот не терял времени даром и продолжал. «Рассказывай, Роланд, что конкретно ты продал и кто мастер?» При этом винар, как бы играя начал собирать вокруг нас ядовито-сиреневый туман. «Ну ладно, вспомнил я. Заходило, было дело. Продал девушке зелье для увеличения магического ресурса. Давай мне еще один флакон. Нет его. Партия ограниченная была. Точнее, в единственном экземпляре. У меня ее один постоянный клиент заказал. а послал к своему алхимику за новой партией. А старик, оказывается, иную формулу открыл. Мне позарез как надо было. Клиента терять не мой случай. То был прибыльный человек, вот я и уговорил старика на единственный флакон. А клиент возьми, да и обойдись без товара. Ну, не отправлять же мне его обратно, ей-богу. Ладно, и с кем же из алхимиков работаешь? Торговец как-то слегка смущенно посмотрел на некроманта. «Только не говори, что ты работаешь с Арно, Практически прошипел парень. «Он лучше в своем деле», — с гордостью ответил торговец. «Для меня честь с ним работать». Некромант на секунду прикрыл глаза и потащил меня из лавки. «Теперь-то куда?» — не выдержала я. «К моему дяде», — хмуро ответил парень и, взмахнув рукой, снял с меня оцепенение. Меня снова посадили в знакомую карету, и мы отправились на окраину города. Спустя время мы остановились у коричневого дома с небольшими башенками. Территория здания была неухожена, а внутри я обнаружила хаотично разбросанные по гостиной книги и артефакты. «Дядя!» — громко крикнул парень. «Спустись, пожалуйста, нам очень нужно с тобой переговорить». Через пару минут в комнату зашел сухонький старик с седой бородой, а за ним бежали два лакея. «Это ты, винар! вечно появляешься не вовремя. У меня эксперимент в самом разгаре». Откуда-то сбоку послышался шум. «Один из твоих экспериментов уже успешно работает на мне. Не будешь ли так любезен подсказать, как его нейтрализовать?» После слов некроманта старичок неожиданно оживился и с нездоровым интересом посмотрел на нас. «Что произошло?» Ничего хорошего, хмуро ответил парень. Роланд продал ей твое новое зелье для увеличения магического ресурса, и на одном из уроков во время магической атаки оно сработало не лучшим образом. В общем, мне нужно знать, как его нейтрализовать. Сработало! Просто изумительно! Мне как раз нужно было писать результат, потому как предыдущий эксперимент провалился и. дядя! «Сейчас не время для экспериментов», — стиснув зубы, проговорил парень. «Как мне от этого избавиться?» «Совершенно не представляю». «А надо представить», — разозлился парень. «Пока вы мне не расскажете хотя бы, что произошло». «А это уже к ней», — и некромант кивнул в мою сторону. Спустя некоторое время, выслушав мою позорную исповедь о первом учебном дне, Мы расселись в столовой и наблюдали за расчетами дяди-некроманта. Из того, что я узнала, звали старика Арнольд, но сам он предпочитал, чтобы его называли Арно, и считался он отшельником в семье Винара. С малых лет, интересовавшийся наукой, он стал замечательным алхимиком при дворе, слыл лучшим из лучших, пока его передовые методы не стали смущать сначала простых обывателей, а потом знать, а позже и самого императора. Арно создавал невероятно сильные зелья и артефакты. Уважение людей быстро сменилось страхом. Семья же отторгала его за присущую всем ученым чудаковатость. Но старик скрупулезно и тщательно работал до тех пор, пока его деятельность не объявили вне закона. И тогда, не знающий поражений ученый, перебрался на окраину и создал под домом целую лабораторию. Изобретатель тщательно выспрашивал у меня про все события утра и был уверен, что зелье сработало нетипично из-за ментального вмешательства. И вот что нам с некромантом удалось узнать. Новая формула его зелья не просто увеличивала резерв магии, она была рассчитана на магическую дуэль. При атаке оно бы забирало на себя часть магии ударившего и преобразовывало ее в последующий удар для атакующего. Каким-то совершенно удивительным образом зелье увеличивало ресурс за счет другого мага, и тут начинались нестыковки. Ведь Винар не атаковал, а лишь выставлял свой врожденный щит, зеркаля мое нападение. Но Арно и этому нашел объяснение в предыдущем занятии по ментальной магии. Старик был уверен, что каким-то образом ментальная атака повредила мой непривыший к такому разуму и всколыхнула силу. А раз своей у меня недостаточно, то зелье впитало в себя часть от созданного винаром щита и, удвоившись, ударило по парню. Из всего этого я поняла, что в момент абсолютной силы чувствовала не эффект от принятия зелья, а силу винара. И как же нам теперь устранить последствия? Кажется, это был риторический вопрос. Последствиям он, кстати, относил невозможность полноценно использовать магию по крайней мере, при мне он озвучил эту теорию, но был момент, Когда они с отошли и шушукались в стороне. Эти секреты заставили меня думать, что некромант утаил от меня часть информации. Ничего не делать, само собой, пропадет. Может, я попробую все-таки выпить зелье еще раз и произнести одно из общих нейтрализующих заклятий? Робко спросила я: Все-таки, если по моей вине у парня проблема с магией как-то не очень хорошо вышла. Не получится, оборвал меня старик. «Ладно бы еще силы в тебе было». «Да, среднестатистический маг без особых талантов даже зельем ничего не нейтрализует». «Это он сейчас намекает о том, что в курсе, что я не некромант, и просто так шастала в местах, где мне не место». Словно читая мои мысли, парень продолжает. «Да я сразу понял, в тебе есть разве что слабая целительская магия. Сможешь лишь ветки, сломанные у деревьев, отращивать». «Нет, ну это вообще наглость!» «Я попробую найти способ решения этой проблемы, но мне понадобится время. Этот торговец — настоящий лис, выпросил у меня один экземпляр, хотя я ему сказал, что эксперимент не закончен. А он пообещал, что лично будет проводить исследование, чтобы самому узнать свойства зелья и мне передать всю информацию. Видишь ли, его самого заинтересовало зелье». И ни слова не сказал, что выставит на продажу. Я все понимаю, но быть под воздействием этой магии просто невыносимо для меня. «Ничего, тебе даже полезно будет», — пробормотал старик. «А вас, юная леди, могу ли я попросить и явиться ко мне в следующие выходные? У меня будет больше времени для того, чтобы изучить все побочные действия. Нет, приезжайте вместе». «А ты, Винар, как я тебе наказал, записывая изменения в самочувствии, чтобы задокументировать. Для протокола, так сказать. Сходи-ка в мой кабинет и возьми зеленую тетрадь со стола. Она тебе еще пригодится». Как только Винар вышел, я вздохнула с облегчением. Видимо, наш визит к его родственнику подходил к концу. «Ну а ты чего вздыхаешь?» — обратился старик ко мне. «Гляди, какого парня судьба тебе послала на опыты?» «Может, для опыта?» — поправила я его. «Нет, что ты! Говорю же тебе, на опыты!» ну, «Ладно, на опыты так на опыты. Мне ваш племянничек вообще-то не особо нравится». «Бинар никому не нравится. Слишком прямолинейный, честный, практичный. Это не те качества, которые ценятся в нашем обществе» гораздо большим расположением пользуются лжицы и лицемеры мой мальчик слишком благороден мне показалось что благородности в парне не больше чем в нашей деревенской кухарке но спориться со стариком я не стала у племянника есть множество качеств за которые его можно полюбить сказал арно внимательно посмотрев на меня я же в свою очередь решила проигнорировать эту фразу алхимика тетрадь у меня дядя «Позвольте откланяться. Таша, нам пора». Некромант почтительно склонил голову в знак уважения и, подождав, пока я поднимусь с дивана, направился к выходу. «Эй, некромант!» Уже в карете я обратилась к слишком задумчивому парню. Мне действительно неловко, что неаккуратное использование магии привело к таким результатам, как потеря магии. Но впредь я не собираюсь разъезжать с тобой по всему городу. «Ты заварила кашу, тебе ее и расхлебывать, ответил парень. «Если бы не бракованное зелье, то ничего бы и не случилось, так что виновата не я». «За покупку и использование такого зелья без наличия на то оснований полагается магическое наказание», — парировал Винар. «Мы можем спорить до заката, но я уже все перепробовал. По твоей вине я не могу полноценно использовать силу». «Чушь, я видела, как ты собирал свой туман у торговца, и ранее на мне использовал стазис и артефакт». «Для управления тем же простейшим артефактом необходима магия». «Ты не понимаешь», — сжав кулаки, ответил некромант. «Действительно не понимаю». Я скрестила руки на груди. «Ладно, пусть так. Сам разберусь. Я распоряжусь и тебя доставить прямиком в академию». Едва карета остановилась, как парень выскочил, и, сказав пару слов кучеру, исчез из поля зрения. Дальше я ехала одна, размышляя о событиях слишком насыщенного утра. «Некромант может использовать магию, это факт, но почему-то утверждает, что из-за случая на паре профессора Грома ему стала она недоступна». Шепоты переглядывания Сарно также наводили на мысль о частичном обмане. «Парень что-то скрывает. Зелье подействовало, только вот как? Загадка. Погруженная в свои мысли я даже не заметила, как мы добрались до Академии. Зашла я в ту же неприметную калитку, через которую выходила». Студенты только просыпались, было тихо и безлюдно. Я прошла в библиотеку и, забрав отложенные учебники, вернулась в комнату. Рея уже встала и расчесывала волосы. «Таша, я волновалась», — немного смущенно ответила девушка. «Проснулась, а тебя нет». «Ходила в библиотеку», — и я кинула стопку книг на стол. «Да уж, кто-то явно поставил цель стать лучшим студентом на курсе», — улыбнулась она. Мне очень бы этого хотелось, но, боюсь, есть личности, чья слава идет вперед них. Я закатила глаза, вспоминая, как отзывался грома Винария. В каждом потоке есть такие, пожала плечами Фрея Родственники императора, дети его советников, золотая мага, одаренная молодежь. Мне кажется, нет чести в том, чтобы тебя узнавали только потому, что ты принадлежишь к одному из знатных семейств, припженных к императору. «Вроде бы государь не потворствует тому, чтобы при дворе пользовались связями». «Да, конечно, но они все придерживаются того же мнения. Ты всю жизнь провела в усадьбе в пригороде. Таша, иногда я завидую твоей свободе и умении гнуть свою линию. Вы с братьями выросли здесь, в сердце империи». Я уже слышала истории о местном колорите от близнецов и полагала, что они тесно знакомы со столицей. По их рассказам, казалось, будто они выросли на здешних улочках. Если бы я не знала Фрею, подумала бы, что они безродные мальчуганы. Папа работает при императоре в канцелярии. Наш дом здесь, но я люблю нашу усадьбу вдали от города. Меньше шума и больше раздолья. Твоя подруга Лили, кстати, тоже не беспреданница. Ее отец граф и представляет интересы империи в соседних государствах. Я знаю, что Лили ее старшего брата воспитывала незамужняя сестра графа. хотя. «Может, в чем то я ошибаюсь, но их усадьба не уступает императорской по своему размаху. Я, кстати, учусь вместе с ее братом». «Лили? Вот так новость. Она мне не рассказывала. Я думала, ее будни проходят за вязанием с тетушкой где-нибудь на краю города». «Таша, время! Мы опаздываем!» Рэя резко вскочила и кинулась собирать учебники. «Зараза! Воспоминания об опоздании на пару» и последующее за этим наказание заставило меня действовать быстро и на одних голых рефлексах. «Я знаю, как нам срезать путь. У тебя ведь сейчас занятия в восточном корпусе». И не дождавшись моего ответа, она выбежала в коридор, а я понеслась следом. «Куда ты, Фрея?» «Сразу позади нашего корпуса реставрируют еще один корпус. Путь закрыт, но я знаю лазейки». Тут ее глаза лукаво блеснули, и сейчас она была удивительно похожа на своих братьев. «Если пойдем по главной аллее и сделаем огромный круг, а тут сразу срежем и...» Девушка запыхалась от быстрой ходьбы, а у меня перехватило дыхание от красивого и величественного корпуса, прямо позади нашего нового дома. Здание было скрыто от глаз деревьями. Помимо этого, у меня было не так много времени, чтобы изучить территорию Академии, да и ходила я в основном по главным аллеям. Мрачное строение в готическом стиле было обнесено магической оградой. Она то и дело серебрилась в воздухе. «Иди за мной!» Фрея полезла в кусты. И уже через пару минут мы прошли через маленькую дверцу и оказались в просторном пустом зале. «Нам сюда! Как раз есть десять минут до первой пары!» «Фрея!» Я с возмущением смотрю на девушку. «Мне же ко второй!»